Глава 14 Вика Просыпаюсь от того, что мне жарко и тяжело. Это Тимур обнимает, а еще он закинул на меня ногу. Что за наглость? Спихиваю его с себя. Я лежу на самом краю. Это он меня туда сдвинул. Когда я сплю, люблю прохладу и простор. А Тимур как кот. Ему нужна тесная коробочка. И, вероятно, сфинкс потому что ночью Тимур постоянно мерзнет. Он заворачивается в одеяло, как в кокон. Еще и меня хочет утащить в своё тесное душное пространство. Но уж нет. Смотрю на часы. 9:15. У Тимура сегодня в 11 встреча с владельцем бренда спортивной и уличной одежды «Магистраль», который предложил ему стать амбассадором. Новость просто потрясающая. Ведь с тех пор, как Тимур закрыл своё пикаперское шоу, и стал вести новое, его аудитория сильно сократилась, да и хороших рекламных предложений тоже стало меньше. Его новое шоу «Невезучие» помогает людям, считающим, что в жизни им не везет, обрести веру в себя. «Тимур! Тимур!» — зову я его. Ноль реакции. Я тихонько трясу его за плечо, но он лишь сильнее заворачивается в одеяло. «У тебя встреча!» «Еще пять минуточек» сонно отвечает он. Я спускаюсь. Мы с Лаки снова переехали к Тимуру. Правда, теперь живем не одни. На кухне здороваюсь с Димой, который варит себе кофе. На тебя сделать? спрашивает он. Ага, спасибо. Мирон с Майей уехали или остались на ночь? Уехали, отвечает Дима. Вчера собрались дома небольшой компанией. Присутствовали и Майя, и Мирон, у них сейчас как раз каникулы после сдачи сессии. Оба сдали экзамены на одни пятерки. Мы делали пиццу. Тимур по традиции нас веселил. После того, как наши отношения перешли в статус «мы теперь парочка», мы с ним и Мироном разыскали Маю и признались, что парни соревновались из-за удачи, которая попала к ней случайно, и что Мирон мне помогал. Майя сказала «мы чудные, ведь никакой удачи не существует» а ещё заявила Мирону, что Витя был классным, и она будет по нему скучать. Майя призналась, что благодаря знакомству с нами она окончательно поняла, что больше не любит своего парня. Мы помогли ей осознать, что не нужно цепляться за старые чувства, которых больше нет, и лучше отпустить прошлое. Так Майя прекратила отношения с Валерой. Но после этого она из нашей жизни не исчезла. Оказывается, они с Мироном продолжили общение, а затем стали встречаться. Мирон, гад, до последнего это скрывал. К счастью, сказала она сама. Со второго этажа зевая спускается Тимур. Он целует меня и либо забирает себе удачу, либо, наоборот, передает ее. Сейчас мы с ним в той чудесной стадии отношений, когда хочется целоваться друг с другом круглые сутки. Поэтому уследить в итоге, кто кому передал удачу, нереально. Но мы придумали классный способ, как это понять. Над дверью подсобки на первом этаже, которая находится у выхода, мы халтурно прикрепили наличник. Он еле держится. Так что, если других знаков нет, выяснить, удача ли ты можно, если встать в дверной проем. Рухнет наличник тебе на голову, значит, ты сейчас неудачник. Это теперь наш ритуал. Перед каким-нибудь важным делом, прежде чем выйти из дома, Обязательно постоять в дверном проеме. Так мы сейчас и делим нашу удачу. Если у Тимура намечается важное дело, она переходит ему. Если у меня, то мне. После завтрака Тимур собирается навстречу в офис магистрали. Одевшись, встает в дверной проем подсобки. Ничего не происходит. Удачи у него. Перед выходом мы целуемся. Ровно два раза, чтобы она так за ним и осталась. Проводив Тимура, сажусь за работу. Мне нужно дописать сценарий для нового выпуска «Невезучих». А еще Арсений Иванович приболел, и завтра мне вместо него проводить школьную экскурсию в чердаке. Так что буду готовиться. Экскурсия ожидается необычная, в виде игры-квеста. Сценарий для нее написала я сама. Арсений Иванович уже проводил такую игру, но для меня это будет в новинку. И хоть я и придумала квест сама, все равно волнуюсь. После того, как чердаку присвоили статус памятника, он заинтересовал одного популярного блогера-урбаниста. Тот снял сюжет, и в чердак стали приходить толпы. Это немного угнетало, потому что люди шли просто посмотреть, а чердак все-таки книжный клуб. Тогда Тимур предложил идею проводить в нем экскурсии. «Моя работа теперь заключается в том, чтобы помогать Тимуру шоу Арсению Ивановичу с проведением организации экскурсий и ведением соцсетей чердака. Помещение книжного небольшое, обойти его можно за 10 минут, и нужно постоянно изобретать что-то новое, чтобы люди с интересом провели тут пару часов. Так я и придумала квест с погружением в историю, а еще с традиционным чаепитием. Мне удалось заинтересовать директора одной из местных школ, и теперь в чердак часто приходят группы учеников. Начинаю я с подготовки к квесту. Всплывающее окно на экране ноутбука показывает, что на почту пришло новое письмо. Пусть учащается, когда я вижу, от кого оно. «Не открывай! Не открывай!» — кричит внутренний голос. Но я понимаю, что слишком поздно. Сообщение пришло, когда удачи со мной нет. И ждать от него ничего хорошего не стоит. С тяжелым сердцем я все таки кликаю по письму. Это результаты литературного конкурса, на который я отправила свою книгу. Они пришли раньше объявленного срока на три дня, и я не была к ним готова. Думала взять у Тимура удачу на тот день, когда их объявят. Но все пошло не так. Просматриваю результаты конкурса. Я не прошла. Что ж, этого следовало ожидать. Новость выбивает меня из колеи, и с этого момента работа движется медленно. В голову лезут мысли об удачах и неудачах и о том, как мы с Тимуром теперь во всем этом живем. Получается тяжело, и порой я думаю, что лучше просто быть неудачницей, чем вот так. Наша жизнь теперь действительно стала похожа на качание на качелях веса. Когда один из нас наверху, второй внизу. Если у одного налаживаются дела, у второго все рушится. И даже если мы поменяемся, удачей и неудачей толку не будет». Тот, у кого все плохо, сможет взять удачу и подправить дела ненадолго, до того момента, пока снова не отдаст везение. На какие-то вещи эти правила не распространяются, и я не знаю точного ответа, почему это так. Предполагаю, что Тимур сейчас часть моей жизни, а я его, а значит, его проблемы также и мои, а мои — его. Например, если раньше дела в чердаке меня не касались — то теперь это не так. Так что сейчас, когда удача у меня, а не у Тимура, дела в книжном не становятся хуже. Гущин отстал, статус памятника уже присвоен, и его никто не отменит. И чердак даже приносит неплохой доход от экскурсий. Следующий пример общих проблем — машина Тимура. Каска сообщила об ошибке при проверке, утопление джипа признали страховым случаем, и Тимуру на счет поступили деньги. Еще видеоблог. Аккаунты Тимура больше не блокируют. Подозреваю это снова потому, что удача посчитала их общей собственностью. Ведь моя работа теперь тоже связана с видеоблогом. А по дому, который по заявлению Росприроднадзора построен на землях лесного фонда, ожидается суд. Адвокат, ознакомившись с документами, обещает все быстро решить в пользу Тимура. Не сомневаюсь, что так и произойдет. Я ведь тоже живу в этом доме. Но почему-то на многое в нашей жизни все таки действует правило качелей. От кого уходит удача, у того все летит к чертям. Это относится к тщетным попыткам издать мою книгу. Возможно, потому что она только моя. Но мы с Тимуром пробовали хитрить. Я заставила его приложить к ней руку, чтобы показать удаче, что книга — наше общее дело, и Тимур — соавтор. Но ничего не получилось. Видимо, удача распознала подвох. Вообще, это довольно жутко — думать так, будто у везения есть разум. Возможно, мы все таки перегибаем палку, отводя удачам и неудачам такую большую роль в нашей жизни. Но когда через столько проходишь, уже не получается думать по-другому. Впрочем, хватит хандрить. Работа сама себя не сделает. Вернувшись, Тимур светится от счастья. «Вижу, все прошло хорошо». Улыбаюсь я, стараюсь скрыть досаду из-за провала с литературным конкурсом. Не хочу в ближайшее время омрачать Тимура своими проблемами. У него звездный час, пусть выплеснет свой восторг и поведает, как все прошло. И вот я с улыбкой слушаю, как Тимур с удовольствием и радостью рассказывает о встрече. Магистраль обещает заключить с ним долгосрочный контракт. Деньги ожидаются хорошие, нам они сейчас нужны. Ему понравился владелец, и сам бренд тоже. Он показывает мне пакет с образцами. Футболки, худи, шапка, силиконовый браслет, бутылка для воды, рубашка. Все отличного качества и очень симпатичное. Тимуру нужно в своем шоу надевать одежду магистрали, ставить на фон аксессуары, периодически упоминать бренд. Он забывается и повторяет историю два раза, но я не перебиваю. Пусть заново переживет приятные моменты. Тимур размечтался. Вот сейчас все пойдет в гору. Мы сможем купить одно, второе, третье. Начнем путешествовать по разным странам. Он говорит обо всем так соблазнительно, что я тоже предаюсь мечтам. На следующий день перед моим выходом из дома Тимур передает мне удачу, чтобы я провела экскурсию без проблем. Все проходит здорово и увлекательно. Гости остаются в восторге от квеста. По дороге на автобусную остановку я встречаю Федора. Он плетется, понуро опустив голову, завёрнутый в традиционное термоодеяло. «Что на этот раз, Федор? спрашиваю я с тяжелым вздохом. «Сносят усадьбу Осташевых», — мрачно отвечает он. «Чувствую тупую боль в сердце. У меня есть яркое воспоминание, связанное с этой усадьбой. Когда я была маленькой, она уже стояла заброшенной. Слава со своей компанией собирался туда. Родителям он сказал, что едет в городской парк, и они навязали ему меня. Слава возмутился и пошел в отказ, но мама с папой были непреклонны. Они уезжали куда-то и не могли взять меня с собой. Одну дома тоже не оставить. Так что Славе пришлось согласиться. Он взял с меня обещание не рассказывать родителям, куда мы направляемся. «Сколько же эмоций было у меня совсем еще малявки, когда я оказалась в заброшенной усадьбе. Сердце переполняли восторг и страх. Мне чудилось, что эта усадьба кишит привидениями, а я тогда обожала истории про призраков. И вот усадьбу сносят, и кажется, что вместе с ней стирают кусочек моего детства. «Это ужасно», — тихо говорю я. «Не знаю, что еще сказать». Федор грустно кивает в ответ. До перекрестка мы с ним идем вместе. Дальше мне нужно прямо к автобусной остановке, а ему свернуть налево. Молчим. Молчание неловкое, но я не представляю, как подбодрить Федора. Мне звонит Тимур. Как все прошло? спрашивает он. Хорошо. Школьники остались довольны. Это здорово, говорит он немного печально, и я настораживаюсь. «Что-то случилось?» Какое-то время Тимур молчит, а затем я слышу на том конце тяжелый вздох. «Позвонили из магистрали. Они передумали заключать договор». Все внутри обрывается. «Но почему?» «Да у них там какие-то проблемы навалились, и они хотят...» «Временно заморозить новые проекты», — заканчиваю я. «Сама это уже слышала. Когда удача отвернулась от меня...» Эти слова сказал мне владелец издательства Переплет. «Да, именно так», — вздыхает Тимур. «Ладно, я приеду, мы обсудим это», — говорю я. «Не хандри там». «Постараюсь». Я убираю телефон в карман. Иду, понуро опустив голову. Слушаю наши с Федором грузные шаги и шуршание его одеяла. Чувствую внутри тяжесть и ужасную усталость. «Я устала». Невероятно устало жить, видя мир в двух цветах – удачи и неудачи. Мы с Тимуром просто обезумели от этого, превратились в рабов в везение и целиком от него зависим. Все наши разговоры крутятся вокруг удачи. Как ее обхитрить, как лучше поступить, чтобы она досталась одновременно нам обоим. Мы с Федором подходим к перекрестку, после которого наши дороги разойдутся. И тут в голову прокрадывается четкое понимание, что я не хочу так жить. Больше не хочу, чтобы мою жизнь и решения, которые я принимаю, определяли удачи и неудачи. И главное, я наконец увидела выход. Делаю несколько быстрых шагов и, встав перед Федором, разворачиваюсь. А затем, хватаю Федора за термоодеяло, тяну на себя и резко прижимаюсь к нему. Целую в губы. Отстранившись, смотрю на Федора. Его глаза круглые и удивленные. Он открывает и закрывает рот, но не издает ни звука. Используй ее правильно, с чувством говорю я, цитируя слова записки, которую Гарри Поттер получил на Рождество в дополнение к подарку мантии-невидимки, и быстро ухожу вперед по пешеходному переходу. Ты о чем? ошарашенно кричит Федор мне вслед. Ты все поймешь! «И думаю, уже сегодня!» — весело отвечаю я через плечо. Теперь можно быть спокойной за оставшиеся исторические здания. Со своей энергией и нашей удачей Фёдор, можно сказать, получит ключ от города. Он добьётся огромных высот. Не удивлюсь, если через несколько лет даже займет пост мэра. Эта мысль меня немного пугает, и я совсем не уверена, что хочу видеть на посту мэра Фёдора. Но если что-то пойдет не так... Я ведь смогу все исправить, лишив Федора удачи, не так ли? Вот и все. Я сбросила с себя этот груз, и мне стало легко-легко. Я знаю, что с моей стороны эгоистично решать это без Тимура. Удача принадлежит нам обоим. Но на меня накатил спонтанный порыв, который мог оказаться ужасно коротким. Я могла передумать в любой момент. Скажу Тимуру, что сделала, и если он захочет, может забрать удачу проверенным способом. Думаю, Федор сильно удивится. Но я в этом больше участвовать не буду».